На этой вонючей рухлядей нас сразу занятут. Мы ее поставили за вашего пикапа. Ты старайся понять. Нам нужно лишь укрыться здесь на один, на Ты ничего не теряешь. Мы вам в детстве, где у тебя и твоего друга. У папаши Геллия на кучу денег, а больше детей у нет. Ему уже около шестидесяти, так что других у него, видимо, Больше не будет, она не жадная. Просил всего двадцать тысяч. По шесть штук каждому из нас. И скажем, две штуки вам с товарищем. Я не знаю, что ему придется раскошериться. И еще будет считать себя счастливым, если выучит своего ребенка. Я в эти игры не играю. Мелчим вздохнул. А, значит, получится. разночует иногда, правда. Ты же знаешь, мы совсем не хотим ни с кем ссориться. Хотим, чтобы все было тихо с тобой. Ну, посмотри на своего товарища. Ты ведь улюбишь, что ли? Вот тебя вроде сына, так ведь? Я помню то, что ты мне рассказывал. Ты улюбишь. Но если он получит любовь, ты любить будет уже нечем. Трудно. Трудно. Но если ты меня захочешь убить, то конец будет дымно. Не доводи нас. Никто так. поспятил. Свящий малыш заворочался и запормотал во сне. Мышцы рака напряглись. Он сделал еще шаг к ночь. Но почувствовал на своей руке пальцы рика. И в тот же миг увидел в руке доктора небольшой никелеволный револьвер. Тот положил орехи на стол и вытраченными глазами смотрел на свое оружие. Он подбросил револьвер на ладу и положил на колени в то время, как его пальцы пытаются нащупить пистолет в обладных Он нашел подбросил, взял на тыльный стол на ладу. Затем взял револьверов, смесил его в в карман, он стремил на мелче, умывающий Слушай, почему можешь? Заболился доктор, я сказал, нет. Док. Заболился Дэнни. Дэнни выдыхал сигарету из пачки и бросил ее доктору. Сигарету упала на пол и пухленький человечек, растоптанный копнуком, размазав табак по старому ковру. «Какого? Поглянешь все?» Забылся Дэнни. «Старь его в покое, я зову мелочи». И повернувшись, крайне добавил... Хотел бы я сделать больно этому южу. Нас интересует только двадцать тысяч, и мы хотим получить их из приключений. Я советую тебе не делать полости и не хручить мне голову. Ну что? Рэд, Рэд, Это, ну, так, что, это <стает> <на> <нят>, только время зря теряешь. Я лишь хочу, чтобы вы отсюда по-быстрому отвалили. Черт! Сразу же, «Сразу же, Оставим здесь мальчишку с девушкой и испаримся. Пострадает только банковский счет Геолина». Ред повернулся к девушке. «Вы с ними заодно?» — спросил он жестко. Девушка подняла на него глаза. В ее взгляде не было страха, лишь изумление и боль. «Нет», — тихо сказала она, — «да и не мой сводный брат». Он мне позвонил и сказал, что нужно срочно встретиться. А когда я пришла на место встречи, он пригласил меня сесть в машину. Я не хотела. Вот этот, она указала на мелче, сидел в глубине машины, и я его не заметила. Пока мы разговаривали с Дэни, он вышел и посоветовал мне не сопротивляться. Как только я оказалась стереей внутри, Дэни тронул машину. Немного дальше... Мы остановились, чтобы забрать доктора. Я об их планах ничего не знала. Хватит, да, хватит! Процедил сквозь зубы. Да и не слишком много болтаешь. Да, все было так. Подтвердил Милд.